Глава вторая. Большой род боярина Сергея. е с т и м и т Трувор, вот радость! Духрив, как молодой, сбежал навстречу братьям варягам. Обнялись. А мы тебе сына привезли, сообщил улыбаясь Трувор. Добрым воем растет, похвалил с т и м и т храбрец. Нерпус удара брал. И воев убил двоих вестфольцев стрелами. Вы что ж на Нурмана входили? – спросил Духрев. Ты же Трувор вроде с Алавом Трюгвисоном в дружбе. Так и есть, подтвердил Трувор. Ходил к нему зимой. в с и л е теперь Трюгвисон. Потом поведу о том сказ долгий. А вестфольцы эти сами пришли. Чуть пощипать. А с т е м и т прознал и поучил воров. Куда пришли, там и легли, подтвердил Белозерский князь. Жаль, взяли на них мало. Сыну твоему на полгривны добра досталось. Тоже н е л о одобрил Сергей Иванович. А где ж сам добытчик? Он с князем у л и ч с к и м пояснил с т и м и т большой. Мы сказали ему не г о ж е так. Прежде отца следует повидать, а уж потом великого князя, добавил Трувор. Да Артём твой и слушать не стал. Отец сказал, поймет, не осерчает. Тут он был прав. Сердиться на старшего сына дух рев не стал. пусть ф о р м а л ь н о Илья и считался его названным сыном, но именно Артем привёз Илью, тогда ещё носившего одно лишь языческое имя Гадун, в род. Тем более день сегодня особенный. Ранним утром приняли святое крещение более тысячи присягнувших Владимиру дружинников из тех, что не ходили с ним в Византию, да ещё с полсотни тех, что ходили. Но отказались креститься в монастыре Святого м а м о н т а но передумали. Напомню, что это монастырь близ русского подворья в пригороде Константинополя. Такой праздник самое время представить князю подросшего Илью. С т е м и т т р у в о р к таинству не поспели. Может и к лучшему. д у х а р е в не был уверен, что братья вот так сходу согласятся отречься от Перуна. Да что ж я вас на подворье держу? Вспомнил Духовьев. Пожалуйте в дом, гости дорогие. Выпьем, перекусим, поговорим. Чай есть о чем. Год уж как не виделись. Есть, есть, согласился с т и м и т большой. Да и пивка выпить с дороги нехудо. И словно по сговору при входе его встретила Лучинка в п р а к с и я с большущим рогом. Князь Белозерский отпил половину, передал рог брату, аптер в ы с и н е н н ы е усы похвалил. Доброе пиво. А ты кто, красавица? Жена Богуслава нашего. Вместо невестки ответил д у х р е в е в п р о с и я Везуч Богуслав. Усмехнулся с т и м и т и ликом красна, и статью величала, и скосив взгляд на большой живот, даровита. Храни тебя, ваш Бог, е в п р о с и я Муж твой брат мне, а ты стала быть сестра. Наклонился. И поцеловал Лучинку в губы. Тоже сделал и Трувор, сунув пустой рог холопке. Поцеловал, шепнул н е громко: "Богуслав т о счастлив?" "Да", тихо ответила Лучинка. "Матушка сказала, сын будет. Скоро уж." Слодеслава знает, уважительно произнес Трувор. Сама от боярни где? С деткой Рёрихом. Болеет старый. Вернее было бы сказать, умирает. Лучинка знала это наверняка, но не сказала. т р о в у р а стимит Рёриху племянники, внучатые, близкая родня. Пусть покушают с дороги, а уж потом скорбную новость узнают. Оказалось однако, что знают. Сам Рёрих за ними и послал, сообщил, умирает, хочет попрощаться. Потому и приехали братья вдвоем, не к великому князю, как предполагал Сергей Иванович. Не по делам торговым, а к нему, Рёриху. А я думал у тебя с Мариной договор. Шутливо проговорил только что возвратившийся домой Духарев, з а с т а в своего наставника в постели. Не верилось ему, что Рёрих может заболеть. Ни разу не видел, чтобы его хворь брала, и впрямь казалось бессмертен старый варяг. Не шути, строго произнес Рёрих. Хоть ты Марине не к л а н е ш ь с я А она тебя знает. Часть твоя у нее по-прежнему в залоге. Бог о б о р о н и т ответил д у х а р е в испытав, впрочем, некоторое беспокойство. Знал, что дед пустых слов не говорит. А ты, давай поправляйся, добавил шутливо. Хорош валяться, нужен ты дед роду моему. И без меня справитесь, серьезно ответил старый в а р я к Не встать мне, р е п к а сурепка. Кончилось мое время, новое начинается, и тебе сие ведомо. Не болтай зря, новое, а я от старого. Вот и ухожу. Ты рот закрой и посиди рядом. Молча. Верно ли, что он умирает? Спросил позже Сергей Иванович жену. Сладислава кивнула печально. Может, Лучинка поможет? Набравшаяся восточной лекарской мудрости невестка могла знать то, что неведомо Сладиславе. Нет, покачала головой Слада. Сам он решил умирать. Стар он, Сереж, трудно ему. д у х а р е в знал, что не в старости дело, вернее, не только в старости, но промолчал. р е о р и х решил уйти, и не было такого, чтоб старый варяг решил и не сделал. Артём и Илья явились уже к самому концу пиршества, устроенного для гостей. Илья за время проведенное у князя Стимида вытянулся, сравнявшись ростом с Артемом, а в кости было пошире. Чувствовалось, б о г а т ы р е м растет. А лицо, если не присматриваться, совсем детское. Кожа гладкая, волосы льняные, вьющиеся. Однако, если в глаза заглянуть, нет, не ребенок, отрок. Отрок и есть. Зимой с князем Белозерским за зверем морским ходил, на руме сидел как взрослый воин, врагов убивал, хотя по варяжским меркам он взрослый есть. В свои тринадцать уже всеми воинскими искусствами овладел и даже боевого коня успел выучить. Однако место ему освободили в самом дальнем конце стола, где он и устроился тихонько, как и подобает младшему. завладел половиной запечённого на верте л е г у с я и навострил уши, потому что разговор шёл интересный. Трувор, успевший по торговым и не только делам сходить в н о р м а н с к и е земли, рассказывал об Олаве Конунге. Вернул таки Трюгвисон себе стол отца, добился того, что провозгласили Конунгом на всенародном тинге в Трандхейме. И занялся о л о в тем, что обещал. Крещением Нурманов.